Гости уже все собрались. Жених с невестой были готовы, час наступил. Баронесса Дек-Эрмадек, расположившаяся на своем длинном стуле, приказала слугам затворить дверь и уйти. «Господин нотариус, — сказала она, — не угодно ли вам прочитать контракт?» Нотариус встал, положил на место свое перо, надел очки, кашлянул, и развернул толстую тетрадь с гербовыми бумагами. Но в ту минуту, как он хотел начать чтение, он был остановлен стуком колес, хлопанием бича и звоном бубенчиков, раздавшихся во дворе. Гости переглянулись. Один из них отворил окно и выглянул в него. — Почтовая карета, — сказал он, — из нее выходят трое. Сэр Вильямс почувствовал, что ему дурно, и побледнел. Эрмина, уже не помнившая себя и чувствовавшая, что лишается сил по мере того, как приближается роковой час, задрожала, и ее сердце встрепенулось от надежды. Дверь отворилась, и на пороге появился слуга. «Граф Арман де Кергац!» — доложил он. Арман, бледный, с торжественным, как у судьи, лицом, вошел и медленно направился к баронессе де Кермадек, не взглянув на Сары Вильямса. «Извините меня, что я осмелился так неожиданно явиться к вам и в такое торжественное время, но меня принудили важные обстоятельства, не терпящие отлагательства». «Граф», — сказала удивленная баронесса, «каковы бы ни были причины, приведшие вас сюда, я очень рада вам». «Я душеприказчик покойного барона Кермора де Кермаруэ», умершего два месяца тому назад и оставившего 12 миллионов в состоянии. Арман обратился к баронету-сару Вильямсу. «Не правда ли, милостивый государь, что цифра та самая?» Сар был очень бледен, однако он отвечал. «Я не знаю, для чего вы обращаетесь ко мне с этим вопросом. Я не знаю ни барона де Кармаруэ, «Не величины его состояния!» «А я думал, напротив», — сказал Арман. И он снова обратился к баронессе. «Сударыня», — сказал он, — «нельзя ли попросить господина нотариуса оставить нас на минуту?» Нотариус поклонился и вышел в соседнюю комнату, где были гости. Тогда Арман подошел к бледной и взволнованной госпоже де Бопрео, недоумевавший, какая новая беда грозит обрушиться на ее дочь. Он подал ей медальон, который ему вручил перед смертью Кермор, как средство найти ту, которую он искал так долго. «Сударыня», — сказал он, — «не была ли у вас когда-нибудь в руках эта вещь?» При виде медальона госпожа Дебопрео вскрикнула. В ней всколыхнулся целый мир воспоминаний. Она вспомнила гостиницу на испанской границе и все подробности ужасной ночи. И, несмотря на то, что с тех пор прошли целые годы, несмотря на то, что вся жизнь этой благородной женщины могла бы служить образцом, щеки ее вспыхнули, она опустила глаза и наклонила голову, как преступница. — Сударыня, — тихо сказал Георманн, Этот человек раскаялся, Бог его жестоко наказал, и, умирая, он поручил мне и спросить у вас прощения, у вас и у своей дочери. Затем он, возвысив голос, обратился к господину Бопрео. Надо будет изменить свадебный контракт госпожи Эрмины ввиду огромного богатства, которое она принесет своему мужу. «Барон Кермор де Кармаруэ назначают своей единственной наследницей госпожу Эрмину де Бопрео, вашу дочь в глазах закона!» Деб Бопрео заглушил крик и взглянул на сэра Вильямса и остальных свидетелей этой сцены. Сэр Вильямс был ошеломлен. Баронессе де Кармадек казалось, что она видит сон. Эрмин и ее мать дрожали, как листья от осеннего ветра. Арман подошел прямо к баронету и измерил его взглядом. «Вы были очень ловки, сударь», — сказал он ему.